Печа история Синухета создана по меньшей мере лет за 500 до смерти Тутанхамона. Его хоронили так, как описано в послании фараона. Только, конечно, гораздо пышнее. Характерно, что даже при Эхнатоне, когда многие прежние религиозные представления, отвергались, верования и обряды, связанные с культом мертвых, почти не изменились. Он заботился о своем погребении и погребении своих близких точно так же, как и его предшественники. Обычно гробницу начинали готовить еще задолго до смерти того, для кого она предназначалась. Только в случае неожиданной, преждевременной или скоропостижной смерти ее приходилось сооружать в торопах. Так, видимо, было и с Тутанхамоном. Многие признаки указывают на большую поспешность, проявленную при строительстве и отделки помещений его гробниц. Как уже было сказано, пребывание в полях и Алу мыслилось по образу и подобию земного бытия. Умерший поэтому нуждался не только в пищи и воде, но и во всем том, что окружало его и чем он пользовался при жизни. Чем богаче и знатнее был человек, тем естественно, больше были его потребности, тем щедрее могли снабдить его для пребывания в царстве мёртвых. Любников просто зарывали в песок. Иногда у погребений тех, кому они служили при жизни, чтобы им и за гробом перепадали крохи со стола их хозяев. И, конечно, роскошнее и обильнее всех снаряжали в последний путь фараонов. Тут не жалели решительно никаких затрат. Доказательство тому гробница Тутанхамона, далеко не самого могущественного исправителя древнего Египта. Но именно эти бесчисленные сокровища, которыми снабжали усопших владык, членов их семей и сановников, до беспечального загробного существования, таили в себе неотвратимую угрозу. Еще с самой отдаленной древности, первых династий, они привлекали жадные взоры тех, кто ничего не имел. А таких было большинство. Ведь одна ночь могла обеспечить на всю жизнь любого бедняка. Правда, в случае неудачи с мельчикам грозила мучительная казнь, но, как мы знаем, это их не отпугивало. Тому имеется множество примеров. Против грабителей гробниц не помогали ни страшные заплятия, ни искусственные горы пирамиды, ни хитроумные уловки строителей, замаскированные входы и ловушки, замурованные камеры, потайные лестницы, ложные ходы, ни тщательная охрана, ни наконец Тайна. Недаром архитектор Иини, строивший гробницу для фараона Тутмоса I, одного из отдаленных предшественников Тутанхамона, стё л нужным упомянуть в своей автобиографии, что он наблюдал за тем, как высекалась гробницы его величества, причем был один, никто другой ничего не видел и ничего не слышал. Некоторые ученые полагают, что людей, занятых сооружением царской усыпальницы, убивали. И литературные памятники, например, сказка о фараоне Рамсените и хитром воре, переданные Геродотом, и дошедшие до нас официальные документы и данные археологии, все свидетельствуют о беспощадной, но вместе с тем и безуспешной войне, которую с отдалённейших времен вели с грабителями гробниц. эже самые могущественные фараоны, стремясь обеспечить себе посмертный покой, а своим усыпальницам неприкосновенность. В этой ожесточенной, лившейся тысячелетиями, продолжавшейся до самого последнего времени, борьбе с одной стороны были власть, сила, средства, с другой нужда, хитрость, отвага, настойчивость и риск. И грабители побеждали. Убедившись в безнадежности всех усилий отстоять неприкосновенность своих усыпальниц от посягательства воров, фараоны вынуждены были отказаться от строительства пирамид, которые они воздвигали еще в эпоху среднего царства, правда, далеко не столь величественными и прочными, как во времена древнего царства, и прибегнуть к иным мерам. Когда в Фивах воцарилась XVIII династия, положившая начало эпохе нового царства, Её первые фараоны, по примеру царей 11 династии, избрали для своего погребения западный берег Нила, противоположный тому, где находилась их резиденция.